поволноваться. Объект вновь трижды появлялся в поле зрения, и оба майора, словно футбольные болельщики, замирали, напрягшись и бормоча: давай, ну давай же. Однако и этот день прошел безрезультатно. Сержант так и не стал стрелять. Лебедев ворчал. Он может способен так месяц пролежать, а у меня уже нервы не выдерживают. И потом, здесь же натуральная душегубка. Да ладно, врезонил его Абрамов. Фарид Ванд в машине на людной улице еще хуже. Фарид, младший по званию, ухмыльнувшись, ответил Лебедев, расстилая спальный мешок среди всякого чердачного хлама, загаженного голубями. Слышу, сань Надо бы перекусить на сон грядущий, а то с этим наблюдением целый день ничего не ели. Так и недолго заработать. А я бы и стаканчик пропустил, заявил Абрамов. Горячей водки съязвила Лебедев. Обижаешь, возразил Абрамов, я коньячку с собой прихватил. Но горячий коньяк это можно, согласился Лебедев. Оба отставных майора расположились на деревянных балках, пересекавших чердак поперек, и приготовились к ужину. Абрамов достал бутылку недешевого армянского коньяка, хлеб и банку тушенки, а Лебедев десантный нож, огурцы и яблоки. Взял из рук товарища банку, лебедю проткнул я ножом с такой легкостью, словно она была из бумаги, и вскрыл одним круговым движением. Абрамов с хрустом открыл винтовую пробку бутылки, словно свернул шею цыпленку и вытащил из кармашка стоявшей тут же сумки складной стаканчик, так называемый шоферский. От обычных стаканчиков такого рода Этот отличался тем, что был сделан из чистого серебра. «А я свой такой же потерял, — взглянул на стаканчик, — с сожалением сообщил Лебедев. И где? В этом грёбаном Таджикистане черт меня туда занес». Лучи закатного солнца били в слуховое окно, розовыми отцветами, ложась на балки, стропила и всякий хлам. Друзья настроились на неспешную философскую беседу. Лебедев открыл рот, готовясь осушить стаканчик, и в этот миг на смотровой площадке прозвучал раскатистый щелчок, словно пастух бичом подгонял бредущих с выгона коров. И Лебедев закрыл рот, рука его дрогнула, и несколько капель коньяка пролилось на брюки. После паузы раздалось еще пять или шесть щелчков, следовавших через равномерные краткие промежутки и почти слившиеся в очередь. Лебедев быстро опрокинул коньяк в рот, и оба майора бросились к окну. На двор особняка уже легла вечерняя тень, Но, тем не менее, в бинокль еще было хорошо видно все, что там происходило. Охранники с рациями и телефонами в руках, пригибаясь, метались по двору и озирались по сторонам, стараясь определить, откуда стреляли. Какие-то люди в модных костюмах, Притаившиеся за машинами один за другим опрометью бежали обратно в особняк. Черный БМВ, судорожно маневрируя, на глазах у разведчиков врезался задом в бетонную катку с декоративной елочкой, а потом дернулся вперед и чуть не задавил охранника, пробиравшегося в свою будку. Разведчикам казалось, что даже на таком расстоянии они слышат раздающийся у особняка истерический крик. А виновник всего этого переполоха, Герасим Савельевич Заботин, отставной полковник ФСБ и крупный московский бизнесмен, лежал посреди двора на спине в медленно растекающейся под ним луже крови.